Как ни странно, но очень могло быть, что он ожидал совершенно другого успеха от своего рассказа. Эти «промахи дурного тона» и «хвастовство особого рода», как выразился об этом Тоцкий, случались весьма часто с Вердыщенком и были совершенно в его характере.